Руна Тейвас, Тюр, Тиф, Небесный Бог, Воин, духовный воин. Верховным Богом прежде тюра называли, Его отважным, смелым Богом почитали, Вот заманили асы. Фенрира Волка, Чтобы путами сковать. А Волк им не поверил, Что после выпустят его опять. Тогда в залог Фенриру В пасть Тюр руку правую вложил. Когда же асы не пускали Волка, Он Тюру руку откусил. А мирового волка, как причину Рагнарёка, заковали. Победу же над хаосом асы одержали. Но даже одноруким став, Тюр доблести военной не теряет. И в битве рагнарёк псагарма побеждает. Тей вас, как руна тюра, Правосудие и божий суд, Где по заслугам воздаяние Обидчики найдут. На тинге тюр главенствует, А споры не всегда там мирно обсуждаются. Путем холодного железа конфликты часто разрешаются. Тюр ас победы. В поединке Хольмганге к нему взывают Настрие копья, победу в поединке. Добывают. вас зовется путеводной звездой. Когда звезда сияет, она руководит, указывает к цели, путь нам освещает. вас полярная звезда, ориентир на север морехода. Она небесный гвоздь и точка высшая у небосвода. В тот гвоздь небесный игдрасиль все время упирается. Небесной осью игдрасиль считается. Ты вас путь воина, здесь. Жертвовать необходимо добровольно, Как однорукий ас. Возможно, от потери будет больно, Но это жертва воина, И воину понятно потому, С чем расстается он и почему. Необходима мощь, решительность, Напор, чтоб не застрять, а чтоб продраться сквозь шипов затор. Все поведение война энергии чистейший взлет. Он ясно видит цель и на пролом идет, выкладываясь полностью. Недопустим Энергии застой, энергия ты вас раздавит ледяной горой. При битве не на жизнь, а на смерть, мало сил физических. Залог победы в вере безоглядной и почти мистической – Нам небеса повелевают глобально что-то изменить сейчас, и силы высшие проходят через нас. Обычно выпадая, ты вас с собой несёт ответ. Когда же путь неясен, есть такой совет. Подкинь ты вас И в направлении стрелочки иди И вскоре путь увидишь впереди Все скрытые резервы раскрываются под руною ты вас И сила, вырвавшись вперед, все делает за нас Да и вас приходит, если в мире равновесие нарушено, еще толчок, и будет все обрушено. И нужно упорядочить фундамент, укрепить жизнь, утвердить, а хаос победить. Да и вас руке и разуму Прибавит твердость, Волю закалит. Ее чертили Перед битвою На щит. Являясь руной Предводителей, Вождей и королей, Поэтому Соревнования Справедливые И игры честные Под ней. Ты вас Несправедливое проклятие снять поможет И внутренний наш хаос уничтожит С ней рост из собственных возможностей идет Все силою характера свершается Издвиг и взлет Ты вас обратная толкует Для активных действий срок не наступил. Возможен проигрыш. Сейчас упадок сил. Необходим логический анализ. Планируете много, а до дела так и не добрались. От жертвенности лишней вред большой. А к дисбалансу вас привел застой бой под Тейвас это с хаосом бой победа же возможна только над собой как Один в жертву самому себе был принесен как Феникс, что из пепла возрожден. Так человек после ушедшей жизни возвращается. Тюр солнцем молодым, вновь возрожденным, олицетворяется.